Глава 46 Место сбора, про которое рассказывала Дзянь являлось офисным зданием небольшой компании. Территория вокруг этого здания была довольно-таки тихой, и там располагалось еще несколько офисных зданий. На крыше компании сидело несколько охранников, которые отвечали за разведку. Каждый этаж здания был заполнен небольшим количеством выживших. Среди собравшихся здесь людей было примерно 10 обычных выживших. Офис, в котором они жили, был грязным, с обшарпанными стенами и разбитой мебелью. В воздухе витал сильно затхлый запах. Все эти люди выглядели крайне вялыми и измотанными. Люди могли переспособиться практически ко всему. В этом плане они были намного лучше, чем животные. Даже если поместить человека в гнетущее ужасное положение, он все равно со временем приспособится и привыкнет к этому». После распространения вируса люди лишили своих привычных радостей – компьютера, мобильного телефона и остальных развлечений. В этом мире их окружали лишь страх и депрессия, и благодаря этому они научились приспосабливаться и выживать. Зянь Юэ провела линчал и остальных членов его группы мимо офиса, в котором жили обычные люди, и направились на верхний этаж. Как только они отошли от офиса, обычные люди встали и, выйдя в коридор, с жадностью и завистью посмотрели им вслед. Взгляд этих людей в основном был прикован к Зян Юа, Сян Тянь и остальным девушкам, которые следовали за руководителем группы. Проглотив полный рот слюны, они похотливо потерли свои ладони. Это было их единственное развлечение, которым они могли себя потешить. В то время как обычные выжившие тешили себя похотливыми мыслями, Группа Зианьюэ добралась до третьего этажа. «Именно здесь и живут эволюционисты!» Зианьюэ указала на чистый и опрятный офис, и, посмотрев на Ленчала, дружелюбно улыбнулась. «Каждый может выбрать для себя свободную палатку. Еду, воду и прочие потребности вам предоставит бесплатно. Но каждую неделю вам будет назначать определенную миссию!» Ленчала совсем не заботился о миссиях, так как он не собирался надолго задерживаться в этом месте. Зянь-Юле провела их в просторный офис, в котором не было ни столов, ни компьютеров. Вместо них там располагалось множество палаток, но свободных было всего три. По сравнению с обычными беженцами, эволюционисты жили намного лучше. Им не нужно было уютиться в одной небольшой комнатке с дюжиной немытых людей. К счастью, сейчас была зима и люди мало потели, иначе беженцы могли бы задохнуться от вони. «Если это все, то можешь идти». Когда они зашли в офис, Ленчала обернулся и посмотрел на девушку, которая стояла рядом с ними. Услышав слова парня, Зианилэ удивленно посмотрела на него. «Кто вообще тут гость, а кто хозяин?» «Хорошо, в таком случае сперва отдохните». Сдерживая гнев, сквозь зубы прошипела девушка. «Вечером я снова приду к вам и расскажу о некоторых вещах, на которых нужно обратить пристальное внимание». Не дождавшись ответа, она обернулась и быстро ушла прочь. В ее сердце бушевала сильная злость. Ся-Тянь потянула девушку за рукав и прошептала. Сестра-Тянь, мне нужно тебе кое-что рассказать. Зянь-Илэ пристально посмотрела на девочку. Что-то случилось? Здесь немного неудобно. Ся-Тянь со страхом во взгляде посмотрела в сторону группы Линчао и потянув девушку за рукав, прошептала. П Пошли наверх, там и поговорим. Дзянь Юэ увидела странное поведение девушки и почувствовала легкое недоумение, но не придав ему большого значения, сказала. «Хорошо, мне тоже нужно кое-что обсудить с тобой. Все свободны, а я отправлюсь к руководителю и сообщу о произошедшем». «В таком случае мы побеспокоимся с трудянь». «Ах, наконец-то я могу снова лечь спать». Остальные члены ее группы быстро разошлись по своим делам, а Дзянь Юэ и Сатянь... Продолжили подниматься на верхний этаж, где жили руководители места сбора. Зяньва пододвинула офисное кресло к девочке и спросила. «Я хочу спросить тебя, почему ты считаешь, что они не шпионы, которые пришли из другого места сбора?» Зятянь внимательно посмотрела по сторонам и, не увидев ничего подозрительного, наклонилась к уху девушки и прошептала. сестра тянь «Я чувствую, что этот человек невероятно сильный, и от его тела исходит плотное убийственное намерение. Он не очень хороший человек, но его группа точно пришла не из другого места сбора. Я считаю, что нам нужно как можно быстрее распрощаться с ними». Лицо Денилы резко изменилось, и она переспросила. «Невероятно сильный?» «Да, очень. Вероятнее всего, они пришли из центра города и уже давно знают о жизненной энергии». «И тех гнилых медвецов в здании убили именно они!» «Это невозможно!» Лицо дзянь побледнело от ужаса, но она быстро взяла себя в руки и спросила «Ты уверена, они действительно из центра города?» ненадолго задумалась, после чего покачала головой «Я не уверена, но мои инстинкты подсказывают мне, что эта группа людей невероятно опасна!» Зианюэ сделала глубокий вдох и, немного подумав, сказала. «Может, ты перенервничала или плохо отдохнула, и поэтому твоя интуиция дала сбой? Хотя у них и могут быть сильные особые способности, они ничего не знают о жизненной энергии и поэтому не могут эволюционировать. Если бы это они убили тех монстров в здании, то их одежда явно бы не была такой чистой». Заметив сомнение девушки, Ся быстро ответила. «Сестра Тянь! «Я уверена, что они невероятно опасны!» «Хватит! В любом случае, они уже наши товарищи, поэтому можешь перестать волноваться об этом!» Зяньева погладила девочку по голове и продолжила. «Иди отдыхай, а мне все еще нужно встретиться с руководителем и обсудить с ними нашу сегодняшнюю вылазку!» Сятянь начала терять терпение. «Я уверена в своих чувствах, поэтому, пожалуйста, поверь мне!» «Хорошо, я буду следить за ними», – кивнула Цзянь Юэ. Вся Цзянь разочарованно посмотрела на девушку. Линчао активировал свое царство бога и увидел все, что происходит в здании. Всего людей 96, эволюционистов 37. «Это...» Внезапно лицо Линчао резко изменилось. Он сосредоточился на столе, который располагался в офисе на верхнем этаже. Это был небольшой мешочек с белым порошком. Большинство людей подумали бы, что это была мука или наркотики. Но Ленчао прекрасно понимал, что это было совершенно другое. Этот белый порошок был смешан с несколькими мелкими голубыми частицами. Если не присматриваться, то можно было бы вообще пропустить их в наличие. Трупный порошок. Линчао не ожидал, что встретит здесь трупный порошок. Это был один из самых важных предметов, которые нужны были любому человеку во время путешествия по захваченным падальщиками и монстрами территориям. Хотя этот порошок и носил такое ужасное название, но его функция была невероятно важная – скрывать запах человеческого тела. В прошлой жизни этот порошок был не очень дорогим, и несколько кристаллов жизненной энергии можно было бы менять на несколько килограммов этого порошка. «Исходя из тех слухов, которые доходили до меня, впервые этот порошок был получен из древних руин Египта, которые носили название «Иллюзорный шатер». Возможно ли, что это место сбора было основано возле древних руин Египта?» Прошептал Линчао, но в следующее мгновение по всему зданию разнесся вой сирены.